Глава 42. Путь партизан. Пять дней спустя война между Альянсом Аслана и Империя Абидан полностью изменилась. Абиданцы фактически отказались от прямого противостояния и увели свои корабли от планет, оставив их полностью уязвимыми перед врагом. В то же время их сухопутные войска переселились в города, очевидно, решив связать свою судьбу с жизнями обычных граждан. Они бы оказались целью номер один, когда Аслан установил контроль в космосе, А бомбить города считается недопустимой мерой. Если силы альянса поступят подобным образом, то весь их образ борцов за справедливость окажется разрушен. Такие действия уже будут квалифицироваться как неприкрытая агрессия. Все страны коалиции подписали конвенцию, запрещающую причинять вред мирному населению. Эти изменения указывали на то, что война не закончится так скоро, как все было подумали. Добиваться победы с помощью мехов не то же самое, что с помощью бомбардировки. Таким образом, было очевидно, что новая стратегия Абидана это путь партизан. Но, разумеется, просто сдать всё и уйти в подполье это не условие этой стратегии. Если абиданцы захотят защитить какую-либо из планет, то теперь им будет гораздо проще это сделать. Освободившись от бремени защиты всей своей территории, абиданский флот стал мобильней. В то же время это их регион, и они знают его лучше всех. Конечно же, предложил такой вариант борьбы Жэнь Цзэнсюнь Шиб Брахмы. Империя Абидан действительно очень большая и могущественная, но никто не сможет победить в настолько неравных условиях. Абиданцы понимали, что их единственный путь к выживанию сейчас это не прямая конфронтация, а партизанская война, которая позволит затянуть весь процесс. а Выход есть всегда, просто требуется время, чтобы его найти. Если Астланцы не рискнут пойти в авангард и не начнут уничтожить всё живое на планетах, то в этой войне так или иначе не будет однозначного победителя. Конечно, просто правильно подобранная стратегии в таких ситуациях никогда не будет достаточно. Всё так же будет операцией на уверенность обычных солдат. Если флоты дальше будет проигрывать сражения, то их моральный дух падёт, и они просто сдадутся. Тем временем на планете Оракул. Теперь казалось, что это место совсем не имеет никакого отношения к развернувшейся войне. Граждане коалиции уже забыли об этом отдалённом уголке галактики, а молодые люди, оказавшиеся в значении здесь, так и не нашли способа выбраться. Впрочем, это же относится и к остальным участникам битвы Оракула. Лер стоял на одной из улиц священного города, с залитыми кровью руками. Позади него находилась груда трупов из десяток инсектоидов, которые уже начали свой пир. Главный старешна сказал ему, что на планете ещё есть достаточное количество шпионов коалиции, они стали его первым заданием, но фактически ему уже было без разницы, с кем расправляться. Способ, которым он добился силы, можно назвать тошнотворным, однако это дало ему надежду. Что же касается всего остального, то в трудные времена сдача ваковых доказательства собственной ценности это нормальная практика. Убей или будь убитым, других вариантов у тебя нет. Босс, несколько человек сбежали. Мне отправиться за ними? спросил подаша Челофей. Незачем, Альер махнул рукой, и заги разбежались в четырёх направлениях. Оглядевшись по сторонам и никого не обнаружив, Толстяк вздохнул с облегчением. Босс, как думаешь, У нас получится когда-нибудь вернуться к прошлой жизни. Альер немного задумался, прежде чем ответить. Главное для этого делать всё возможное. Мы до сих пор живы, а значит Бог не оставил нас. Так что шансы всё ещё есть. Как ты себя чувствуешь? Всё хорошо. Лекарство, которое дал мне доктор Мендель, действует. Улыбнувшись, начал было отвечать Лофей, но тут его тело задрожало, следом послышался треск, и из его лопаток резко вырвались кости. которые разорвали плоть. Лицо Толстика сразу же изменилось, на нём отразился страх, потому что кости продолжили свой рост. Альеар тоже побледнел от такой ситуации, но он не стал медлить и схватив Лофея, помчался в лабораторию. Они оказались на месте очень быстро, однако Мендель со своими помощниками уже были тут. Учёные сразу же начали вводить в тело Толстяка какие-то жидкости для подавления генозагов, и вскоре выросшие кости начали уменьшаться. Лофей по-прежнему находился в сознании, На самом деле, такая ситуация возникла не впервые. Так что относительно, но он привык к этому. Люди действительно могут приспособиться к любым условиям, если, конечно, его все ещё можно назвать человеком. Доктор Мендель, что произошло? Разве вы не говорили, что он уже преодолел кризис? Почему его состояние до сих пор такое нестабильное? С мрачным выражением лица спросил Лер. Лафей добился успеха неестественным образом. Думаю, это основная причина. Ведь, Олег, решения этой проблемы не существует. Так что ему мы придётся пережить ещё несколько подобных процедур. К счастью, мы легко можем себе это позволить, спокойно ответил Учаный. Лафей достиг эволюции, но его успех не был столь же полным, как у Леера. В обычных ситуациях всё в порядке, однако во время сражений он легко может потерять контроль над своим состоянием. Лафей стойко переносил чудовищную боль, пока его кости возвращали себе прежний вид, и даже немного улыбался. Когда всё закончилось, на его плечах остались лишь парочка еле заметных шрамов. После этого он вошёл в капсулу с питательным раствором и быстро погрузился в глубокий сан. Кажется, на сей раз это было куда более изматывающим для него, чем в предыдущие. Мандель с восхищением поматал головой. Конечно, новая сила Леера, приказывать коман, тоже сыграла свою роль. Тем не менее, тот факт, что толстяк всё ещё жив, так или иначе является чудом. Леер вышел на улицу и посмотрел на небо. Константин сделал так, чтобы эта планета стала их клеткой. Выберутся ли они действительно когда-нибудь из неё? С другой стороны, вопреки всему на он этому, они бы с Лофее уже были мертвы. Погодите-ка. Элиер потер глаза и ещё раз пристально посмотрел на мигающие звёзды. Кажется, они отдаляются. Флот Святого Учения покидает планету Оракул. Элиеру показалось, что он прямо так услышал поворот ворот ключа в оковах, когда убедился в правдивости своих подозрений. В это время Как только Леер заметил происходящее в небе, кандидаты в великие мудрецы Сара и Берлов встретились на крыше высокого здания, чтобы обсудить свои сомнения, когда обсуждать стало уже нечего. Их бросили здесь, флот улетел, но их по или не предупреждали об этом. Более того, ни один не ответил на звонок. Всё верно, теперь всем стало очевидно, кому принадлежит сила оракула, так что кандидаты больше не представляли ценности для Старейшин. Ребята наконец поняли, почему первый не поддержал ни одного из них. Потому что с самого начала всё это соревнование было полным фарсом. Нет, не так. Даже если бы сила Оракула действительно обнаружилась в одном из них, из этого человека попросту сделали бы козла отпущения за всё происходящее в галактике. Но как им действовать дальше без поддержки старейшин? В последние дни они наблюдали за восхождением Монстра Лиэра. Священный город теперь стал логовом демона. Два кандидата сначала испытали шок, потом гнев, А затем пришли к признанию своей беспомощности. Раз старейшины улетели, не сказав ни слова, значит их действительно бросили, и чёрт его знает, какой теперь хаос воцарится на этой планете. Кроме небесного ранга никто не сможет противостоять Лиэру.